Медленно спускаясь по широкому коридору, который нисходящими полого спиралями обвивал Белую башню, Юкири чувствовала себя злой на весь мир и кошкой. Она едва заставляла себя прислушиваться к речам, неспешно идущие рядом сестры. Утро по-прежнему оставалось еще сумрачным. Рассвет едва пробивался сквозь пелену сильного снегопада, окутавшую Тарвалон, и на средних уровнях башни холод стоял такой, как зимой в пограничных землях. Ну, может, было и не настолько холодно, допустила чуть погодя Юкири. Ей уже много лет не доводилось бывать так далеко к северу, и память преувеличивала то, что не забылось. Вот поэтому-то так и важны письменные свидетельства, за исключением, конечно, тех случаев, когда кое-что не осмеливаешься даже записать так или иначе, но все равно было холодно. При всей одаренности и мастерстве древних зодчих на такую высоту тепло от громадных подвальных печей не доходило. Язычки пламени над золоченными шандалами плясали на сквозняках, а некоторые потоки воздуха наиболее сильные, колыхали тяжелые гобелены, развешенные через определенные промежутки вдоль белых стен. Весенние цветы, Лесные пейзажи и диковинные животные и птицы чередовались с картинами триумфов в башне. Последние никогда не увидишь снизу, на открытых для простого люда этажах. В собственных апартаментах Юкири, где от разожженных каминов исходило блаженное тепло, когда-то было намного уютнее. В голове у Юкири, как она не старалась этого избежать, продолжали безостановочно крутиться мысли о новостях из внешнего мира. Или, в большинстве случаев, правильнее было бы сказать о недостатке надежных известий. В сообщениях глаз и ушей из алтары и о Родомана сплошная сумятица, а редкие доклады, вновь начавшие просачиваться из Тарабона, были ужасны. Если верить слухам, то правители пограничных земель повсюду, от запустения до Андора, и от Амадиции и до Аильской пустыни. Единственный подтвердившийся факт, что ни один из них не находится там, где ему положено быть, на страже границ запустения. Аил прямо-таки кишат повсюду и, похоже, окончательно вышли из-под власти Алтора, если он вообще когда-либо их контролировал. Последние вести из Муранди чуть не заставили ее одновременно скрипеть зубами и рыдать. А уж те сведения, что пришли из Кайриэна... Сестры заполонили солнечный дворец. Некоторых подозревают в принадлежности к бунтовщицам, так что в лояльности ни одной из них нельзя быть уверенной. А от Койрон и ее посольства по-прежнему никаких вестей с тех пор, как они покинули город, хотя они уже давно должны были возвратиться в Тарвалон. Мало того, Алтор опять исчез неведомо куда словно сквозь землю провалился. Неужели правдивы слухи, что он наполовину разрушил Солнечный дворец? О, свет, он же не мог пока еще сойти с ума. Или же предложение Элайды о покровительстве испугало его, и теперь он прячется? Или что-то его напугало? Ее саму Алтор пугал. И он пугал остальных из Совета Башни, какую бы мину тени не исхитрялись изображать. Полная уверенность была только в одном — ничто из всего этого не имело никакого значения, как не важен грибной дождик, если на тебя обрушился ливень с ураганом. Понимание этого ни в коей мере не улучшало настроение. Тревожиться о том, что ты угодила в заросли шиповника, пусть даже ядовитые шипы со временем способны тебя убить, — непозволительная роскошь, когда в ребра упирается острый нож. Всякий раз за последние десять лет она покидала башню исключительно по собственным делам, так что нет никаких записей, чтобы это проверить», — бормотала Мейдани спутница Юкири. Трудно узнать в точности, где она на самом деле бывала, уходя из башни и соблюдая осмотрительность. Темно-золотистые волосы Мейдани удерживали гребни из драгоценной резной кости. Она была ростом и довольно стройна. Так что пышная грудь казалась несколько великоватой для ее фигуры. Это впечатление усиливали также облегающий ее вышитый темно-серебристый корсаж и то, как Мейдани шла, нагнувшись к самому уху Юкири. Концы шали Мейдани свисали с запястьей. Длинная серая бахрома волочилась по плиткам пола. — Выпрями, позвоночник, — тихо бурхнула Юкири, — у меня уши землей не забиты. Мейданя резко выпрямилась, на скулах вспыхнул легкий румянец. Подтянув шаль повыше, Мейданя бросила косой взгляд через плечо на своего стража. леонин шагал следом за женщинами, но тактично держался на расстоянии. Впрочем, если до них и доносилось едва различимое легкое позвякивание серебряных колокольчиков, плетенных в черные косички худощавого мужчины, то он-то ничего не мог услышать из сказанного ведь женщины говорили приглушенным голосом. Он знал не более, чем было необходимо, крайне мало, не считая того, что его Айси кое-чего от него хочет. Вполне достаточно для любого приличного стража. Если бы он услышал слишком много, могли бы возникнуть проблемы, тем не менее нужды шептать не было. Когда люди видят, как кто-то шепчется между собой, то у них обычно возникает желание узнать, О чем тут секретничают? Однако другая серая сестра вызывала у Юкири не больше раздражения, чем внешний мир. Пусть даже Мейдане и была вороной в лебединых крыльях. Во всяком случае, не она являлась главным источником ее гнева. Отвратительно, когда бунтовщица прикидывается верной сторонницей. Но Юкири на самом деле обрадовалась, когда Саирин и Пивара убедили ее, что пока еще рано предавать Мейдане, и ее товарок ворон, закону башни. Теперь крылья у них подрезаны, и они полезны. Они могли бы даже рассчитывать на Талику снисхождение, когда предстанут перед лицом правосудия. Разумеется, когда вскроется, благодаря какой клятве подрезали крылышки Мейдани, то дело запросто может обернуться так, что и сама Юкири попросит снисхождение. Бунтовщицы они или нет? Но то, что Юкири и другие сделали с Мейдани и ее сообщницами, так же далеко выходило за пределы закона, как и убийство или измена. Клятва, требующая личного повиновения и принесенная на клятвенном жезле, обед, данный под давлением, все это слишком близко к принуждению, каковое решительно запрещено, хотя так и не получило исчерпывающего определения. Тем не менее, иногда выкуривай шершней. Волей-неволей да и выможешься в звездке А черные айя — шершни с крайне ядовитыми жалами. Закон в надлежащее время будет применен. Без закона все остальное — ничто. Но юкири нужно скорее думать о том, останется ли она в живых, выкуривая шершней, а не размышлять, какого наказания потребует для нее закон». Мертвецам нет нужды беспокоиться о наказаниях. Отрывистым жестом она велела Мейдане продолжать, но не успела-то вновь открыть рот, как из-за угла, свернув из бокового коридора прямо на них, вышли три коричневые сестры, выставивших свои шали на показ, будто какие зеленые — Маррис Сторнхилл и дарайзи Мессианус. Юкири немного знала их, как восседающие обычно знают сестер из других Айя, которые долгое время проводят в башне. Иначе говоря, она могла соотнести лица с именами, но вряд ли знала больше. Если поднапрячься, то Юкири описала бы их так, спокойные и поглощенные собственными исследованиями. Эллин Варрелл совсем недавно удостоилась шали, так что наверняка еще машинально приседает в реверансе. Но вместо того, чтобы с надлежащей учтивостью приветствовать восседающую, Все трое воззрились на Юкире и Мейдане, точно кошки на невиданных собак. Или, может быть, наоборот. Никакой кротостью тут и не пахло. — О восседающие, могу ли я спросить о сути Арафелского закона? — невозмутимо промолвила Мейдане, как будто намеревалась задать именно этот вопрос. Юкири кивнула, и Мейдане пустилась в рассуждение относительно того, чем право на рыбную ловлю на реках отличается от права на таковую на озерах. Не бог весть, какая тема. Любая женщина-судья могла обратиться к Айси Дай с просьбой выслушать дело о праве на рыбную ловлю, но только для того, чтобы подкрепить собственную позицию в случае, если в рассмотрении вовлечены люди могущественные, и она сомневается в целесообразности апелляции к трону. Следом за коричневыми сестрами шел один единственный страж, Юкири не могла припомнить, чей он — Марис или Дарайза, Крупного телосложения с суровым круглым лицом и темным хохолком волос на макушке. Леонина с мечом за спиной. Он оглядел с недоверием, которого, очевидно, понабрался у своей сестры. Парочка, задрав пухлые подбородки, прошествовала мимо по слегка загибающемуся спиралью коридору, а тощая новоиспеченная сестра, стараясь поспевать за ними и заметно нервничая, Неслась чуть ли не в припрыжку За ними с видом человека Оказавшегося во враждебной стране Прошагал страж В нынешние времена враждебность Стала чересчур привычной Невидимые стены, разделявшие Айя, некогда толстые Лишь настолько, чтобы ограждать Тайны каждой Айя Ныне превратились в твердокаменные Бастионы с крепостными рвами Нет, не со рвами Это уже пропасти Бездонные и широкие Сестры больше не выходили из своих апартаментов в одиночку. Зачастую стражи сопровождали их даже в библиотеку и обеденные залы, и они всегда носили шали, как будто иначе кто-то мог бы ошибиться в их принадлежности к определенной айе. Юкири сама носила свою лучшую шаль, вышитую серебряными и золотыми нитями, с длинной шелковой бахромой, свисавшей до самых лодыжек. Так что у нее возникло мимолетное подозрение, что и она, пусть чуточку, но демонстрирует свою айя. А в последнее время Юкири несколько раз ловила себя на мысли, что дюжина лет без стража — срок весьма долгий. Мысль ужасающая, стоило ей только докопаться до первоистоков. Кому из сестер в стенах Белой башни нужен страж? Не впервые ее как громом поразила мысль, что кто-то должен выступить посредником между различными айья, причем не откладывая дела в долгий ящик, иначе бунтовщицы объявятся на пороге, наглые, как воры, и опустошат дом, пока прочие вздорят из-за того, кому достанется оловянная посуда двоюродной бабушки Суми. Но для Юкири единственной ниточкой, потянув за которую она могла размотать клубок, была Мейдани и ее подруги. Они во всеуслышание признали, что посланы в башню в качестве бунтовщиц, чтобы распускать слухи, глупые россказни, которые они упрямо пытаются выдать за правду, как будто красная Айя сделала на лже-дракона. Как может такое быть правдой? Чтобы пивара о том не ведала? Невозможно помыслить, чтобы восседающую, тем более пивару, водили за нос. В любом случае, эта невероятная загадка сейчас уже затерялась среди такого множества других головоломок, что она вряд ли сама по себе имеет какое-то значение. Кроме того, в противном случае неизбежно пришлось бы отказаться от помощи десяти женщин из четырнадцати, которые наверняка не являются черными Айя, не говоря уже о том, что когда по всей вероятности откроется и то, что совершили остальные а буря надвигается, она все ближе и ближе. Юкири вздрогнула, но дрожь ее не имела отношения к сквознякам в коридоре. Еще до того, как минует буря, она, как и всякая другая женщина, узнавшая правду, может умереть. Либо в своей постели, либо в результате так называемого несчастного случая. Или же она попросту исчезнет, как будто уехала из башни и сгинула неведомо где. Больше ее никто и не увидит. В этом Юкири не сомневалась. Все улики будут запрятаны так глубоко, что целая армия с лопатами никогда ничего не нароет. Даже слухи замажут, зашпаклюют. Такое и раньше случалось. Мир и большинство сестер по-прежнему полагали, что там Аспения скончалось в своей постели. Юкири сама этому верила. Черных айе нужно обложить. Связать их по рукам и ногам, и лишь тогда охотники, возможно, пойдут на риск и осмелятся придать их существование гласности. Когда коричневые сестры отошли на безопасное расстояние, не продолжила доклад, но вскоре умолкла вновь. В паре шагов, чуть ли не перед носом у двух серых сестер, из-за гобелена внезапно появилась крупная волосатая рука и откинула его в сторону. Ледяной поток воздуха хлынул из дверного проема, скрытого шпалерой, с изображениями ярко размалеванных птиц затопленных земель, и в коридор пятись вышел крепко сбитый мужчина в толстой коричневой рабочей одежде. Он тащил за собой ручную тележку, доверху нагруженную чербаками гекори, а еще один работник в груботканной куртке подталкивал ее с другой стороны. Обыкновенные слуги белую эмблему пламени на одежде не носили. При виде двух айседай мужчины поспешно опустили гобелен на место и с усилием откатили свою тележку прочь, к самой стене, уступая дорогу сестрам. Одновременно пытаясь еще и отвешивать поклоны, они едва не опрокинули груз, а потом, не оставив попыток кланяться, лихорадочно кинулись ловить заскользившие поленья. Несомненно, заканчивая свою работу, Они не ожидали столкнуться с Айс Юкири всегда испытывала симпатию к тем людям, кому приходится носить дрова, воду и все прочее по служебным пандусам с первого этажа наверх. Но сейчас она прошествовала мимо работников с мрачным видом. Разговор на ходу подслушать нельзя, а для конфиденциальной беседы с Мейдани лучше места, чем коридоры, в общих помещениях башни, не придумать. Там намного лучше, чем в апартаментах самой Юкири, где всякий малый страж, выставленный для защиты от подслушивания, сразу же объявил бы всем на половине серых, что она секретничает. И что намного хуже, стало бы ясно, с кем она секретничает. Сейчас в башне находилось всего около двух сотен сестер. Столько Белая башня могла принять в свои недра без труда и при этом казаться опустевшей. А поскольку все сторонятся друг друга, то в общих помещениях почти наверняка будет малолюдно. Так предполагала Юкири. Она принимала в расчет ливрейных слуг, которые проверяют фитили и уровень масла в лампах, и заняты еще сотней других дел, и работников в простых одеждах, таскающих в плетеных корзинах на спинах, один свет знает что. У них всегда есть дела в ранние часы, когда они готовят башню к новому дню, Но сейчас слуги торопливо кланялись или приседали в реверансах и спешили убраться прочь с глаз сестер, чтобы ничего не услышать даже краем уха. Слуги в башне понимали, что значит быть тактичными, тем более, что любого подслушивающего разговора Айсседай в тот же миг выгнали бы за порог. Из-за царящей в башне атмосферы слуги с особенной поспешностью избегали даже возможности случайно услышать хоть слово, которая не предназначена для их ушей. Юкири не учла лишь одного. Сколько сестер предпочтут вести разговоры, прогуливаясь по двое-трое за пределами своих апартаментов, несмотря на ранний час и вопреки холоду. Красные старательно прятали взоры, столкнувшись с любой сестрой, за исключением красной. Зеленые и желтые будто стремились перещеголять друг друга в надменности, а коричневые словно желали превзойти и тех, и других. Несколько белых, все как одна без стражей, пытались сохранить личину хладнокровного благоразумия, но то и дело вздрагивали, заслышав эхо собственных шагов. Казалось, стоит исчезнуть из виду одной маленькой группки, как через считанные минуты откуда-то появлялась другая, так что Мейдане постоянно не меньше времени приходилось болтать о какой-нибудь чепухе, наподобие арафелской юриспруденции, вместо того, чтобы уделять время отчету. Что хуже всего, две серые сестры, увидев Юкири и Мейдани, заулыбались, по-видимому, явно испытывая облегчение, и хотели было присоединиться к принадлежащим той же Айе сестрам, но Юкири покачала головой. Нечаянная встреча крайне ее взбесила, Ибо любой свидетель, несомненно, поймет, что у нее есть особая причина секретничать с Мейдани. Даже если это и не заметит черный Айя, и да не спошлет свет, чтобы не было никаких оснований для обратного, и без того уже чересчур многих сестер в нынешние дни шпионит за другими Айя. И несмотря на треклятвы, сплетни, что из-за них пойдут гулять, каким-то непостижимым образом станут расти, как на дрожжах. А поскольку Элайда, очевидно, пытается грубой силой принудить Айе к подчинению, подобные слухи слишком часто будут приводить к епитимье. И хорошо, если сумеешь удачно притвориться, будто сама решила к ней прибегнуть, по собственным причинам. Это лучшее, на что остается надеяться. Однажды юкири уже довелось пройти через подобное и у нее не было ни малейшего желания понапрасту тратить дни, вновь и вновь протирая полы, тем более теперь, когда у нее дел по горло, и не знаешь, за какое хвататься первым. Альтернатива — посещение тайком Сильвианы — была ничем не лучше, пускай даже этот вариант сэкономит время. Казалось, Элайда лютует пуще прежнего с того времени, как начала призывать Сильвиану для собственной предположительно конфиденциальной епитемии. Ходящие об этом по всей башне толки не утихают до сих пор. Как не горько Юкире было это признавать, но именно поэтому-то она и осторожничала, бросая взгляды на прочих сестер. «Задержи взгляд подольше, и тебя саму примут за соглядатая. Отведи взор в сторону слишком поспешно, скажут вид у тебя вороватый, и опять результат тот же» и все равно Юкири едва удержалась, чтобы не проводить взглядом парочку желтых сестер, которые неторопливо прошли по пересекающему коридор переходу с видом королев, прогуливающихся в собственном дворце. Позади них, давая сестрам возможность вести разговор наедине, шагал смуглый коренастый страж. Поскольку у Атуан Ларисет не было стража, то он, должно быть, принадлежал при Талли Нербайджан, Зеленоглазой женщине, чей нос почти не напоминал о ее салдейском происхождении. Юкири мало что было известно о Приталле, но она обязательно разузнает побольше, после того как увидела ее конфиденциально беседующий Сатуан. В сером платье с высоким воротом и желтыми разрезами, сотороченной шелковой бахромой шалью, тарабонка была ослепительна. Темные волосы, заплетенные в тонкие, украшенные бусинками косички, спускались до талии, обрамляя лицо, которое каким-то образом казалось совершенным, не будучи при этом красивым. Она даже была довольно скромной, по крайней мере для желтой. Но именно за этой женщиной Мейдани и другие пытались следить, стараясь остаться незамеченными. Имя этой женщины они опасались произносить вслух, предварительно не оградившись прочными малыми стражами. Атуан Ларисет была одной из тех трех черных сестер, которых знала Талене. Именно так тройками организовывались черные айя. Три женщины знали друг друга, три женщины образовывали одно сердце. При этом каждая знает еще одну, неизвестную двум остальным. Атуан была той самой еще одной, которая была известна Толене. Поэтому существовала надежда, что через нее можно выйти на двух других. Перед тем, как парочка исчезла из вида за углом, Атуан бросила взгляд на спиралевидный коридор. Ее взор лишь мазнул по Юкире, но этого хватило, чтобы у той сердца подступило к горлу. Юкири продолжала идти дальше, с усилием сохраняя спокойствие на лице, а дойдя до угла осмелилась и сама бросить стремительный взгляд в поперечный коридор. А Туан с Приталли отошли уже довольно далеко, направляясь в сторону внешнего кольцевого коридора. Следом ступал страж, но никто из них не оглядывался. Приталли качала головой. В ответ на речь Атуан... Они были слишком далеко, и Юкири не могла расслышать ни звука, До да ее слуха доносился лишь слабый стук каблуков смуглого стража по плитам пола. Это был всего-навсего взгляд. Разумеется, всего лишь взгляд, и ничего больше. Юкири ускорила шаг, чтобы скрыться из виду, если кто-то из этой троицы вдруг посмотрит через плечо и перевела дыхание, которое непроизвольно задержала Вздох, разом с сутулившейся мейдань, отозвался эхом ее собственного вздоха. Странно, как это на нас подействовало, подумала Юкири, расправляя плечи. Когда они впервые узнали, что Толени, приспешница темного, та была огражденной щентом пленницей, и она все равно пугала нас так, что во рту пересыхала, призналась себе Юкири. Ну, сначала у них пересохло во рту от того, что они сделали, добиваясь от Толени признания, а уж от открывшейся правды у них языки к горта не прикипели. Теперь Толени стреножена похлеще Мейдани и находится под бдительным караулом, даже когда якобы идет сама по себе. Сама Саирин не сумела придумать способ, как содержать под замком восседающую так, чтобы этого никто не заметил, и Толени... Что за жалкое зрелище, будто горела нетерпением поделиться любой крупицей сведений о том, что знала, или хотя бы предполагала, что знает, в надежде, что это может спасти ей жизнь. Хотя и выбора-то у нее не было. Вряд ли стоит ее бояться. А вот остальных? Певара пыталась настаивать, что Талене должно быть ошибается в отношении Галины Казбан. Она не на шутку рассердилась и гневалась целый день когда ее в конце концов убедили, что ее красная сестра на самом деле черная. пивара до сих пор твердит, что задушит Галину своими руками. Юкири сама ощутила холодную отрешенность, когда было названо имя Тимейл Киндероди. Если в башне есть приспешницы темного, то само собой разумеется, что некоторые из них окажутся серыми хотя примириться с жутким известием помогла, возможно, и неприязнь к Тимейл. Юкири сохраняла спокойствие даже тогда, когда подбила счеты и сообразила, что Тимейл покинула башню в то самое время, когда были убиты три сестры. Это увеличило список подозреваемых. Другие сестры тогда тоже уехали, но Галины, Тимейл и прочих в башне не было. Они оставались пока в недосягаемости и только двух можно с уверенностью назвать приспешницами темного. А вот Атуан, черная Айя, вне всяких сомнений, рассказывает тут по башне, как ей заблагорассудится, свободная от трех обетов. И пока Дозин не сумеет тайно организовать ее допрос, задача трудная даже для восседающей Атайя, к которой принадлежит и Атуан, поскольку допрос должен произойти по секрету вообще ото всех. До той поры они могут только лишь следить. Следить издалека, со всей осмотрительностью и опаской. Это все равно, что жить рядом с алой Гадюкой. Никогда не знаешь, когда окажешься со змеей с глазу на глаз. Никогда не знаешь, когда она может укусить. Все равно, что жить в логове алых Гадюк и иметь возможность следить лишь за одной. Вдруг до Юкири дошло что широкий изгибающийся коридор впереди, насколько было видно, пуст, а оглянувшись, она поняла, что позади только Леонин. Не считая их троих, башня казалась совершенно безлюдной и никакого шевеления, за исключением подрагивающих язычков пламени в шандалах и тишина. Мейданья чуть вздрогнула. — Простите, восседающая, она так неожиданно появилась, я просто была ошеломлена. На чем я остановилась? Ах, да. Как я понимаю, Селестина и Анхарит пытаются разузнать о ее близких подругах среди желтых. Обе, и Селестина, и Анхарит, принадлежали к желтой Айе и были в числе подруг-заговорщиц Мейдани. Их было по две от каждой Айе, разумеется, за исключением красной и голубой, что оказалось очень кстати. Боюсь, эти сведения мало помогут. У нее обширный круг друзей, или так было, пока... Пока между Айе не возникли нынешние отношения. Сколь бесстрастным не оставалось выражение лица Мейдани, в голосе прозвучала довольная нотка. Хоть и дала она дополнительную клятву, но все равно оставалась бунтовщицей. Выяснить все ее связи будет очень непросто, почти невозможно. Забудь пока о ней. Юкири с трудом сдерживалась, чтобы не вытягивать шею в стремлении смотреть разом во все стороны. Расшитый крупными белыми цветами гобелен слегка заколыхался, и она замолчала, пока не убедилась, что это всего лишь сквозняк, а не еще один слуга, выходящий из служебного коридора. Юкири никогда не удавалось запомнить расположение служебных переходов и дверей. Новая тема разговора представляла не меньшую опасность, чем обсуждение Атуан. Прошлым вечером я вспомнила, что ты была постнушницей в одно время с Элайдой, и, если я не ошибаюсь, вы были очень дружны. Неплохо бы возобновить прежнюю дружбу. Прошло уже столько лет, — неохотно ответила Мейдане, подтягивая шаль на плечи и заворачиваясь в нее, словно вдруг ощутила холод. Собственно, Лайда порвала отношения, когда получила звание принятой, Если бы я оказалась на занятиях, которые Элайда вела, ее могли бы упрекнуть в том, что у нее появились любимчики. — А тебя в том, что ты не была среди любимчиков, — сухо промолвила Юкири. Это было вполне в духе Элайды. Перед тем, как отправиться в Андор несколько лет назад, она так сурово обращалась с теми, кому прежде отдавала предпочтение, что сестрам несколько раз приходилось вмешиваться. Как ни странно сейчас об этом вспоминать, но одной из них была Суан Санчей, хотя ее никогда не приходилось избавлять от заданий, с которыми она не могла бы справиться. Странно и печально. И тем не менее ты сделаешь все, что в твоих силах, чтобы возобновить дружбу. Мейдане прошла пару десятков шагов по коридору, безмолвно открывая и закрывая рот, То и дело поправляя шаль, подергивая плечами, словно пытаясь согнать слепня и старательно глядя куда угодно, лишь бы не на Юкири. Как женщина вообще может быть серой, когда так плохо владеет собой? — Я уже пыталась, — в конце концов прерывающимся голосом произнесла Мейдани. Она по-прежнему избегала взгляда Юкири. — Несколько раз. — Хранительница. — Алвиарин. — Ни разу не дала мне с ней встретиться. — Амерлин занята, у нее назначены встречи, ей нужно отдохнуть. Всегда находились какие-то отговорки. Думаю, Лайда просто не желает возобновлять дружбу, которую прекратила больше тридцати лет назад. Значит, мятежницы тоже не забывали об этой дружбе. Как же они хотели ею воспользоваться? По всей вероятности, организовать слежку. Надо будет выяснить, как не собиралась передавать дальше то, что намеревалась узнать. Так или иначе, мятежницы дали в руки Юкири инструмент, и она обязательно пустит его в ход. Алвярин больше не стоит у тебя на пути. Вчера или, может быть, позавчера она покинула башню, точно никто не знает. Но горничные утверждают, что она взяла с собой смену одежды, так что маловероятно, чтобы Алвярин вернулась раньше, чем через несколько дней. «Куда она могла отправиться в такую-то погоду?» — нахмурилась Мейдани. Со вчерашнего дня идет снег, да и раньше ясно было, что надвигается снегопад. Юкири остановилась и обеими руками развернула спутницу лицом к себе. — Мейдани, тебя должно волновать только одно — то, что ее нет, — твердо сказала она. — И правда, куда же отправился Лвиарин в такую непогоду? — Дорога к Элайде свободна, и ты воспользуешься этой ситуацией и будешь внимательно следить, не читает ли кто бумаги Элайды. Только осторожно, чтобы никто не заметил твою слежку». Толень утверждала, что черные айе узнавали обо всем, что происходит в кабинете Амерлин, раньше, чем объявляли о ее решениях. Необходимо иметь кого-то подле Элайды, чтобы выяснить, как это происходило. Конечно, Алвиарин просматривает все, прежде чем Элайда подписывает бумаги, и она забрала власти больше, чем кто-либо из известных хранительниц летописей, но это еще не причина, чтобы обвинять ее в принадлежности к друзьям Темного. Но нет и причины утверждать противоположное. Ее прошлое тоже тщательно изучается. Если сумеешь, следи также и за Алвеарин, но самое важное — это бумаги Элайды». Меданев вздохнула и неохотно кивнула. Конечно, ей придется подчиниться, но она отдавала себе отчет, насколько для нее опасно, если вдруг выяснится, что Алвеарин — приспешница темного. Впрочем, и сама Элайда вполне могла оказаться черной, как бы настойчиво не отвергали такую возможность Саирин и Певара. Приспешница темного на престоле Амерлин. От подобной мысли сердце точно в уксус опустили. «Юкири!» — раздался позади в коридоре женский голос. — Восседающим совета башни при звуке собственного имени не положено подпрыгивать, как в спугнутой козе. Но именно так и произошло. Не держись, Юкири, за Мейдани, она могла бы упасть, и все равно они обе пошатнулись, будто перепившиеся фермеры, танцующие на празднике урожая. Придя в себя, Юкири рывком оправила шаль и напустила на лицо угрюмое выражение — которая стала ничуть не радостнее, когда она увидела, кто к ней торопится. Предполагалось, что Синя, если она не находится с юкири или с кем-то из восседающих, кому известно от оленей и черных Айя, будет оставаться в своих комнатах, в окружении как можно большего числа белых сестер. Но вот она тут спешит по коридору в компании одной единственной Бернайл и Гелбарн, коренастой тарабонки и вдобавок еще одной галки, из гнезда Мейдани. Леонид отступил в сторону и отвесил синий вежливый поклон, прижав кончики пальцев к сердцу. Этим дурехам Мейдани и Бернайле хватило ума обменяться улыбками. Да, пусть они подруги, но им стоило бы зарубить себе на носу, чего нельзя делать там, где тебя может увидеть не весь кто. Юкири же пребывала не в том настроении, чтобы расточать улыбки. Прогуляться вышла Сине. — резко спросила она. — Сырин не понравится, когда я ей расскажу об этом. — Совсем не понравится. Мне это определенно не нравится, сине. не издала горлом какой-то сдавленный звук. Бернайла дернула головой, и множество ее тонких, украшенных бусинами косичек, стукнулись друг от друга. Обе уставились на гобелен, который, как полагали, изображал посрамление королевы Рианнон. Очевидно, судя по их спокойным лицам, им хотелось очутиться где-нибудь в другом месте, в их глазах, восседающие равны друг другу по положению. Так считается. И они действительно равны. Обычно. Некоторым образом. леонин был далеко и не мог услышать ни слова, но ему, разумеется, могло передаться настроение Мейдани. И он отступил еще на шаг назад. В то же время, конечно, продолжая наблюдать за коридором. Хороший охранник. Здравомыслящий. У Сини достало благоразумие выглядеть ошеломленной. Она непроизвольно принялась разглаживать платье, усыпанное по корсажу и вдоль швов, расшитыми снежинками. Но почти тотчас же ее руки скомкали концы шали, и она с упрямым видом нахмурила брови. Сини с первого дня пребывания в башне отличалась волей и упрямством, Дочь мебельного мастера из Лугарда, она уговорила отца оплатить ей и матери дорогу до Тарвалона. Дорогу вверх по реке для двоих и только для одной вниз. Волевая и уверенная в себе девушка. И обычно столь же незамечающий окружающий мир, как какая-нибудь коричневая. Белые часто вели себя подобным образом. Все. Железная логика и никакого здравого смысла. «Мне нет нужды прятаться от черной Айи, Юкири», — сказала Синяя. Юкири поморщилась. «Вот глупая женщина, к чему упоминать о черных у всех на виду». Изгибающийся коридор, насколько можно видеть, был в обоих направлениях пуст, но беспечность ведет к еще большей беспечности. Юкири и самой упрямство не занимать, когда того требуется, но, по крайней мере, она доказала, что ума у нее больше, чем у гусыни и она понимает, когда и где надо упрямиться. Юкири уже открыла было рот, чтобы немного вразумить Сине и как следует ее отчитать, но та не дала ей и слова вымолвить. — Саирин сказала, что я могу тебя здесь найти, — торопливо произнесла Сине. Она поджала губы, а на щеках выступили алые пятна. То ли потому, что ей сейчас пришлось спрашивать разрешение, то ли потому, что вынуждена вообще его спрашивать. Разумеется, можно понять, как ей сейчас обидно. Только для нее неразумно не примириться с этим. Мне нужно поговорить с тобой с глазу на глаз, Юкири. О второй тайне. Какое-то мгновение Юкири выглядела озадаченной. Точно так же, судя по всему, терялись в догадках и Мейдане с Бернайлой. Пусть они и прикидываются, что не подслушивали, но уши-то у них не запечатаны. Вторая тайна. Что синий имеет в виду? Неужели? Возможно ли, чтобы она захотела поговорить о том, ради чего Юкири вообще затеяла охоту за черными Айя? Все домыслы о том, почему главы Айя тайком встречаются друг с другом, разом утрачивают свою актуальность, когда речь идет об отыскании среди сестер приспешниц темного. — Очень хорошо, Синя, — сказала Юкири, стараясь казаться спокойной. — Мидани. Отправляйся с Леонином дальше по коридору. Встаньте у поворота так, чтобы видеть нас, сине. Во все глаза смотрите, не идет ли кто с той стороны. Бернайло, ты иди в другой конец коридора и тоже стой на страже». Не успела она договорить, как те бросились исполнять ее распоряжение. Едва они удалились за пределы слышимости, как Юкири повернулась к Сине. «Ну, говори». «К ее изумлению». Белую восседающую окутало сияние Саидар. Та сплела малого стража, защищающего двух собеседниц от подслушивания. Любому, кто это увидит, станет совершенно понятно, что здесь какая-то тайна. Хорошо бы разговор действительно был важен. Подумай сама. Голос Сини был бесстрастен, но она по-прежнему стискивала в кулаках концы шали. Стояла она, выпрямившись. Возвышаясь над Юкири, хотя сама была немногим выше среднего роста. Прошло больше месяца, уже почти два, с тех пор, как Элайда пришла ко мне, и около двух недель, как ты отыскала Певару и меня. Если бы Черным Айя было обо мне известно, я бы наверняка была уже мертва. Мы с Певарой погибли бы еще до того, как вы с и Саирин застали нас тогда врасплох. Следовательно, они ничего не знают. — Ни о ком из нас. — Признаюсь, сперва я испугалась, но теперь взяла себя в руки. — У вас нет никаких причин продолжать обращаться со мной, как с какой-то послушницей. В ее голосе зазвучали нотки едва сдерживаемой ярости. И к тому же с послушницей безмозглой. — Ты должна поговорить с Саирин, — отрезал Юкири. С самого начала Саирин встала во главе. После сорока лет, проведенных в Совете башни от Коричневых, Руководить вошло у Сэйрин в привычку, и Юкири ничуть не желала идти поперек нее, разве только очень надо будет. Мало того, она не обладала преимуществом восседающей, на которое можно было бы опереться в сложившихся обстоятельствах. Это все равно, что пытаться поймать падающий валун. Если убедить Сэйрин, что пива раздозин могут переменить свое мнение, и сама она вряд ли станет этому мешать. «Итак, что это за вторая тайна? Ты имеешь в виду встречу глав Айя?» Лицо Сине выражало ослиное упрямство. Юкири не удивилась бы, если бы уши у нее, как у осла, отклонились назад. Наконец Синя вздохнула и спросила. «Глава твоей Айя приложила руку к избранию Андайи в совет. Я хочу сказать, в большей степени, чем обычно». «Да», — осторожно подтвердила Юкири. Все были уверены, что однажды, возможно, в следующие лет 40-50, Андая войдет в совет башни. Однако Сиранха выставила ее чуть ли не помазанницей, хотя обычно устраивали обсуждения, чтобы достичь согласия по двум или трем кандидатурам, а затем следовало тайное голосование. Но этот секрет касался ее Айя, и его должно хранить в тайне не меньше, чем имя и звание Сиранхи. Я поняла это, — оживленно закивала Синяя, — что вовсе не походило на ее обычную манеру держаться. Саирин говорит, что от коричневых отобрали Джулайн, причем тоже не совсем обычным порядком, и Дозин утверждает то же самое в отношении Суаны, хотя она очень сомневалась, стоит ли вообще что-то говорить. Думаю, что Суана может даже стать главой желтых. В любом случае, в первый раз она порвала восседающей 40 лет И ты знаешь, насколько необычно, что она снова заняла этот пост, столь долгий срок пробыв в Совете. И Феррани оставила пост менее десяти лет назад. Никто, покинув Совет Башни, во второй раз не входил в состав Совета так скоро. И в довершение всего та Толени говорит, что «Зеленые» обычно выдвигают несколько кандидатур, а их капитан-генерал выбирает из них одну, но Аделорна выставила Рину, просто не оставив иного выбора. Юкири сумела сдержать гримасу, правда, с трудом. У всех имелись подозрения относительно того, кто возглавляет другие Айя. Иначе никто вообще не заметил бы странных встреч. Однако вслух называть эти имена в лучшем случае считалось неучтивым. Любая сестра, не считая восседающей, могла бы за это дорого поплатиться. Разумеется, они синие обе все узнали, когда дело дошло до Аделорны. В своих попытках угодить заискивающее Толене выдало все секреты зеленых, даже без каких-либо расспросов, что смутило всех, кроме самой Толени. По крайней мере, теперь понятно, почему зеленые пришли в неописуемую ярость, когда Аделорну подвергли порке. «Интересно, что это за титул такой, капитан-генерал?» Сущие не лепится, боевые они Айя или нет. По крайней мере, звание старшего секретаря вполне, так сказать, соответствовало тому, чем занималась Сиранха. У плавного поворота чуть дальше по коридору стояли мейдани и ее страж, и по видимому тихо переговаривались. Тем не менее, кто-то из них постоянно держал под присмотром коридор за поворотом. В противоположном конце столь же бдительно наблюдала Бернайла. Она беспрестанно вертела головой, стремясь одновременно присматривать за Юкири Сине и смотреть, не приближается ли кто. И то, как она взволнованно переминалась с ноги на ногу, наверняка привлекло бы чье-нибудь внимание, но в эти дни сестра, оказавшаяся за пределами занимаемых ее ая помещений, явно напрашивалась на неприятности, и Бернайла хорошо это понимала. Разговор нужно поскорее завершать. Юкири подняла руку, загнула палец. Пяти Айя пришлось выбирать новых восседающих после того, как входившие в собрание башни женщины примкнули к мятежницам. Синя кивнула. Юкири загнула второй палец. Каждая из этих Айя выбрала восседающую женщину, руководствуясь отнюдь нелогикой. Синя вновь кивнула. За двумя пальцами последовал третий. Коричневые вынуждены были выбрать двух восседающих, но ты не упомянула Шиван. Есть что-то, Юкири криво усмехнулась, необычное в ее случае? Нет. Если верится Ирин, то Шиван, скорее всего, сменила бы ее, когда она решила бы оставить свой пост, но... Сине, если ты в самом деле намекаешь, что главы Айя сговаривались о том, кто войдет в совет башни, Я никогда не слышала большей бессмыслицы. Если именно таково твое предположение, то почему выбор пал на пятерых случайных женщин, а шестую выбрали не случайно? Да, именно так я и думаю. Поскольку вы держите меня практически под замком, у меня была уйма времени для размышлений. Да мне больше ничего и не оставалось. Ниточку мне дали Джулайн, Рина и Андайя, а Феррания заставила меня все проверить. Что имела в виду Сини, говоря, что Андая и другие дали ей ниточку? Ах да, конечно. Вообще-то ни Рина, ни Андая еще не должны были бы входить в совет, учитывая их возраст. Привычка не говорить о возрасте очень скоро превратилась в обыкновение совсем о нем не задумываться. «Две. Возможно, это просто совпадение», — продолжала Синя. Пусть даже три, хотя и с большой натяжкой. Но не пять же. За исключением голубой, коричневой — единственной а из которой к мятежницам примкнули две восседающие. Наверняка есть причина, почему они сделали такой странный выбор. Возможно, я сумею ее отыскать. Но этот пример, Юкири, эта головоломка показательна. И есть в ней рациональное зерно или нет, что-то подсказывает мне, Нам лучше разгадать ее прежде, чем мятежницы доберутся сюда. У меня такое ощущение, будто чья-то рука лежит у меня на плече, но когда я оглядываюсь, позади нет никого. Натяжкой можно было считать предположение о том, что главы Айя вообще пойдут на сговор. Но тогда, — подумала Юкири, — заговор восседающих — абсолютно противоестественная вещь, а я — в самой гуще заговора. И был еще один простой факт. Никто за пределами Айе не должен был знать глав Айе. Однако главы Айе, вопреки всем обычаям, знали друг друга. «Если это головоломка, — устало промолвила Юкири, — у тебя будет много времени, чтобы ее разрешить. До весны мятежницы Муранди не покинут. Что бы они ни говорили простому люду, а марш вверх по реке займет не один и не два месяца» даже если они сумеют надолго сохранить свою армию. В том, что им это удастся, Юкирия больше не сомневалась. Ступай обратно в свои комнаты, пока кто-нибудь не увидел нас здесь, под прикрытием малого стража. И поразмысли над загадкой, сказала она, вовсе не желая обидеть Сине и положила руку ей на рукав. — Потерпи, это ничего, что за тобой присматривают. Нам всем надо убедиться, что тебе ничто не угрожает. Если бы Синя не была восседающей, выражение ее лица можно было бы назвать сердитом, будь это кто другой, а не восседающая. Я еще раз поговорю с Ирин, заявила синяя, но окружавшее ее сияние Саидар погасло. Юкири с тяжелым сердцем смотрела, как Синя идет к Бернаеле, а затем вместе с ней плавной походкой направляется по изгибающемуся коридору в сторону занимаемых Айя апартаментов. Вид у обеих женщин был настороженный, как у оленей в лесу, где рыщут волки. Какая жалость, что мятежницы не доберутся сюда раньше лета. Тогда, по крайней мере, появление мятежницы Тарвалона вновь объединит Айя, и сестрам не нужно будет, крадучись, пробираться по Белой башне. Если бы у желаний были крылья, — с печалью подумала Юкири, — полная решимость держать свое настроение в узде, — Юкири двинулась к Мейдане и Леонину. Ей нужно выследить черную сестру, и она теперь понимала, с какого боку подступиться к подобной головоломке.